Глава четырнадцатая Корни стыда и радости В горной долине, где Кожевников провел детство, часто свирепствовало роза ветров. Из-за гор, из ущелий, врывались потоки воздуха, как бы ахали перед просторами, перед морем, и кидались друг на друга. Качались и гудели деревья, К небу взлетали пыль, листва и ветки. Вася не знал этого, и слова Кожевникова «Тебя, брат, еще не прихватило розой ветров» казались ему загадочными. Вася был бессменным с утра до ночи адъютантом дежурных членов комитета. К нему так и обращались. «Товарищ адъютант, ну-ка, пошевели ногами». Он получал, прибывавшие на паровозах поездов "Связки правды" брошюр, листовок и раздавал их представителям партийных групп. По поручению Заварзе, Анфисы и Кожевникова он бегал за письмами к комитету из Петрограда и Москвы. Если поручений не было, он присутствовал на собраниях комитета, секретарей Фобкомов, Завкомов, руководителей групп на занятиях комиссии пятерок троек и кружков. Под диктовку дежурных он четко писал записки письма извещения, прихлопывал к ним печать организации и бежал с ними к вожакам групп, к депутатам совета, в редакцию кадетско-эсеровской газеты, которая с неохотой помещала извещения большевиков. После каждого собрания комитета Анфиса приводила его к себе, кормила, успокаивала детей, помогала матери по хозяйству и садилась за стол. Пиши, Вася. Протокол собрания Энского комитета РСДРП большевиков. Поставь номер, число, месяц, год. Присутствовали, всех помнишь. Перечисли. А я приготовлюсь. Анфиса перебирала сделанные на заседании Комитета записи, диктовала, выправляла написанный Васей протокол, попутно учила его правильно писать слова, фразы, расставлять знаки препинания. Протокол, переписанный Васей, набило. Анфиса подписывала и откладывала просохнуть, а черновик убирала в парусиновую папку. где хранились документы организации ну выпей еще чаю за столом вася рассказывал детям насколько подрос и вашка караваев как делают леденцы и затем с протоколом бежал в комитет он все успевал сделать во всем казалось ему разбирался и минутами досадовал эх знай он столько до тюрьмы небось не проговорился бы кто вкладывал в жестянки прокламации. Думал он об этом все реже, а после письма Арсентию и Тане совсем перестал думать. Письмо это он писал в торопях и старался рассказать в нем о Ивашке, о делах организации, о событиях, о фабрике Воскобойникова. Необходимых слов о том, как промахнулся он в день освобождения из тюрьмы, у него не нашлось. И Таня, читая это место письма «Ой, со мной тут такая чепуха вышла, что признаваться неловко», задержалась. Что с ним случилось? Арсентий пропел. Но родитель не поверил, что на свете есть любовь. Ясно? Почему парню не полюбить? Читай дальше. Вася с волнением ждал ответа. но Арсентий и Таня ни словом не обмолвились о его чепухе, и это как бы сняло с него тяжесть вины. Он выполнял поручения, руководил фабричными подростками, за чаем или за ужином нередко схватывался в споре с калужанином, и тот думал, ого, в голове у парня начинка заводится. После иных книг и брошюр, Он тормошил калужанина и дежурных членов комитета. — Давай спрашивай меня про все. — Про что? — Про самое трудное. — Ну, насчет программы. А то эсеры, анархисты наглеют. Вот, насчет крестьянства спрашивай. Поколебать Васю уже трудно было. Но он хотел знать все больше и не замечал того, что Ивочка радуется встречам с ним. что Федя Карташов и фабричные ребята гордятся им, что комитетчики, когда он вмешивался в споры, умышленно подзадоривают его. Он не заметил даже, как у него появились новые брюки, пиджак, а на рукавах пальто надставки. Только после того, как мать однажды стала рядом с ним и воскликнула «Глядите, да он скоро меня обгонит!» а такой худющий, — он хлопнул мать по плечу. — Костистого ерша и щука боится! Камышина вздрогнула от восторга. Покойный муж также хлопал ее по плечу и таким же тоном говорил эти слова. Дело спорилось в руках Васи и выходило нередко лучше, чем предполагали дежурные комитетчики. И однако того, как назревают события, как складываются обязательные для членов организации решения, он не понимал. События нередко казались ему неожиданными и озадачивали. Все, что он знал, освещало готовые события и решения, а не то, что порождало их, не самую жизнь. Встававшие перед организацией трудности, Он нередко объяснял тем, что не все рабочие знают то, что знает он, что стоит им развиться, поумнеть, и все пойдет лучше. Заварзой он гордился, хотел быть таким же, как он, и в то же время глядел порой на него с недоумением и даже с испугом. В комитет заварзо забегал в конце каждого дня. но не кричал там, не диктовал сгоряча, как это делали порой другие комитетчики. Он здоровался и сразу же протягивал дежурному руку. Дай записи. Записями в комитете называли особые листы, в которых дежурные члены комитета со слов руководителей партийных групп заносили, что в этот день делали партийные группы, ФАПКОМ или ЗАВКОМ, Какие события происходили на предприятии, вокруг предприятия, в рабочих домах, у лавок, на уличных собраниях и, наконец, нет ли у группы каких-либо вопросов-предложений. Листы эти были заведены по предложению Кожевникова. Через каждые два-три дня Анфиса забирала их к себе и переносила из них записи в тетрадь. По тетради можно было ознакомиться с работой каждой группы и всей организации в целом. Завар относился к этим записям ревниво. Пропуски в них сердили его. Опять пустые места. Где остальные группы? У них ничего не было. Вокруг них все спало. Чепуха. Давай делать так, как постановил комитет. Вася считал записи мелочью пустяками, а Заварза вглядывался в них, поручал уточнить в них неясные места и, тут же, отвечая на вопросы членов организации, так истолковывал события дня, так увязывал их с событиями предыдущих дней, что Вася светлел и в восхищении думал «Вот это башка!». Как складывались у Заварза мысли о событиях, для него было тайной. Ему было известно, что два раза в неделю бюро комитета сидит чуть ли не до зари, но того, что оно с помощью записи в тетради как бы ощупывает всю организацию, все заводы, фабрики, казармы и находит общие для всех рабочих солдат и крестьян явления, он не знал еще. Его нередко восхищало то, что руководители организации в нужную минуту на митинге, в совете, на партийном собрании скрепляют свои предложения множеством выхваченных из жизни фактов и кажутся вездесущими. Происходило это, думал он, от того, что руководители хорошие и умные. Он много объяснял не установками партии, а личными качествами вожаков. Поэтому одни решения комитета казались ему верными, а другие легковесными, плохими. Он так и говорил. А это зря придумали. Разве это дело? Больше всего его раздражало отношение комитета к фабрике Воскобойникова. Фабричная группа просила комитет дать ей в помощь Фелицату. А комитет словно нарочно... взял у нее замужних женщин а также ивочку и послал их с филицатой на организацию солдаток решение об этом вася переписывал сердито вот последних людей берут мне и калужанину некогда но разве справиться с работницами одна гордеева пиши так нельзя рассуждать это цеховщина какая цеховщина Тоже нашли дело солдаты кахаживать. Вася фыркал и упрекал комитетчиков в несправедливости. В одной из таких минут Кожевников сказал ему о розе ветров и решил поговорить с ним. Разговор произошел ночью. Уже схлынула вечерняя комитетская суета. Кожевников принялся набрасывать корреспонденцию в правду. Жена Малахова заперла трактир и телефонную будку со стороны зала. Из комитета в будку вела другая дверь. Кожевников прислушался к ее сердитым шагам, к ворчанию. И невольно подумал, что на каторге надзиратели так захлопывали за каторжанами дверь. В это время вернулся Вася. Отнес и обо всем сказал. — Отлично, я сейчас допишу. Вася глянул на заполненные строками листочки и улыбнулся. Кожевников дает ему поручение, видит его за перепиской протоколов, а того, что они еще в 1914 году два раза виделись, не знает. Хм. Вот взять и спросить. — Товарищ Кожевников, а вы не помните меня? Кожевников опередил Васю. — Так ты говоришь, комитет обидел вашу фабричную группу? — А то не обидел. — У нас дело по горло. А вы всех людей забрали, солдаток выдумали. — Вы... — То есть как солдаток выдумали? — Может быть, мы и войну выдумали? — Ты называешься большевиком. — А скажи, чем мы отличаемся от эсеров? От меньшевиков. Ну-ка, скажи. Как? Товарищ адъютант, это не ответ. Можно правильно понимать задачи рабочего класса и в то же время быть тряпкой и размазнёй. Если мы не будем организаторами недовольных масс, грош нам цена. Да, массы носят в крови то, к чему мы призываем. В этом наша сила. Но надо организовать их. И организовать на понятном им деле. Солдатки, городская дума, выборы, земля, рабочий контроль, отзыв из Совета липовых депутатов, работа против войны – это не наши выдумки. Это дело, на котором массы убедятся, что эсеры и меньшевики хотят они того или не хотят, Породнились с хозяевами, с помещиками, с их властью. Надо идти от фактов в жизни. Разговор прервал вошедший Бубнов, и Кожевников протянул Васе руку. Продолжение будет на днях. Продолжение разговора возмутило Васю. Дня через два Анфиса заявила ему, что адъютантские обязанности задерживают его рост. и дала ему на выучку одиноких женщин-молчальниц, смуглую подвижную Женю и неповоротливую Марусю. Вася брал их с собою выполнять поручение, и все объяснял им. Когда не втянулись в работу, Кожевников неожиданно сказал Вася. — Ну, теперь айда в розу ветров. Ты должен укрепить нашу работу среди заводской молодежи. Я буду тебе помогать. Среди рабочей молодежи работу вел школьный дружок Васи Павка. Борька и Тишка ушли к анархистам. В головах табунившихся вокруг Павки ребят был туман. Даже Павка сбивался порою. А нужно ли в самом деле государство? Скинули вот с шеи царя. А разве легче стало? Вася... до зари просиживал на кухне за книжками. Созвал за городом заводских ребят, пригласил Борьку, Тишку и умолил явиться туда калужанина. — Ты приди один раз, приди и молчи, я сам буду, а ты выступишь, если я не осилю. Спор об анархизме длился несколько вечеров и привлек множество парней и девушек. Кожевников... Поколебал здесь Борьку-Тишку, и заводская молодежь встрепенулась. Скулы у Васи обострились, глаза приняли выражение вдумчивости, складочка на лбу стала еще глубже. Он часто забегал к Кожевникову за советами. То, что узнавал он из речей и книг, начало очищаться в его сознании от шелухи. Он уже сам догадывался. Что надо делать? Сколотил группу помощников и приводил к ним на беседы Кожевникова, Анфису, Бородатова. Рассылал помощников по местам, где собиралась молодежь. Они спорили там с меньшевиками, с ссрами, с анархистами, связывались с сочувствующими и, в свою очередь, давали им дело. Так возникли группы митинговых вопрошателей. Парни являлись на собрание, на митинге, на доклады, задавали ораторам враждебной стороны вопросы. «А почему вы за войну? А почему вы против рабочего контроля? А почему вы вопрос о земле откладываете до учредительного собрания?» Если ораторы уклонялись от ответов, они смеялись, улюлюкали и свистом, шумом мешали говорить. Дело захватывало Васю, но ему казалось, что он не может овладеть им до конца, что он зря суетится, что в нем чересчур мельтешат слова старших товарищей, речи сильных противников. Вот если бы он знал все так, как Кожевников или Заварза, но где уж ему, у него нет времени почитать, подумать, на фабрике надо руководить ребятами. а после звонка бежать к Павке, узнать, что было там-то и там-то, побывать на кружке, забежать в комитет. На заводах Вася с горечью убеждался, что к фабрике Воскобойникова, к тому, что он делает там, заводские относятся снисходительно, насмешливо. А, значит, сладких дел мастер. Это удивляло его. Он сравнивал заводскую работу со своей и думал. «Попробовали бы вы сладкой каторги, не обрадовались бы».